Глава 54. После целого дня в кирпичном лофте, который Майло делил с шестью другими бедствующими художниками, каждый из которых вносил свой вклад в бизнес поддельного искусства, созданный Майло, я отправилась обратно в центр. Стенли сказал мне, что я получила посылку, от которой у него не было ни малейшего желания избавиться. После того, как он выкатил ящик из-под сопки, Я сказала, как им горжусь. Ящик оказался длинным и широким, но достаточно тонким, чтобы мы с ним поместились в лифте. Пока поднимались к пентхаусу, Стенли спросил, за какую футбольную команду я болею в этом сезоне. При упоминании суперкубка у меня по коже побежали мурашки. В прошлом году я смотрела игру в трепе с Леоном и Джейсом. Осознание того, что у меня действительно никого не осталось в мире людей, заставило меня задуматься о том, что же, по моему мнению, я создала вне гильдии. Ответ не утешал. Ничего. Конечно, я многому научилась и многое пережила, но всё это было тем, что я заберу с собой. Я бы ничего не оставила после себя, кроме шлейфа фиолетовых перьев, застрявших в парижской канализации. или плавающих в мутных водах Гудзона. После того, как Стенли поставил ящик на моей кухне, он потёр ладони. Помочь открыть, мисс Маро. Блеск в его глазах, который выдавал волнение от открытия посылки, заставил меня кивнуть. Используя один из моих кухонных ножей, он приподнял деревяшку. Я замерла при виде того, что лежало внутри. Горизонт нашего города, состоящий из стихов. Стенли перевёл взгляд с картины на моё лицо. Вы в порядке? Я попыталась заговорить, но не смогла, поэтому изобразила бесцветную улыбку, от чего бедняга передёрнулся, словно хотел обнять меня или протянуть салфетку, но сомневался, что это будет приветствоваться. Прежде чем неловкость успела пропитать весь воздух в квартире, я достала из бумажника двадцатку и протянула ему. Моя рука дрожала так сильно, что зелёная купюра покачивалась. Стенли поматал головой. Просто делаю свою работу. Пожалуйста, прохрипела я. Он сунул двадцатку в карман брюк, а затем предложил убрать ящик. Оставшись одна, Я опустилась на колени перед произведением искусства. Хотя записки не было, я знала, что это подарок от Ашера. Возможно, именно поэтому он пошёл поговорить с владельцем галереи. Насколько же жестока наша вселенная. Посылает мне напоминание о мужчине, которого я потеряла, будучи в самом слабом состоянии. Я провела кончиком пальца по строчкам текста. Слова расплывались и колыхались, как город в разгар лета, когда температура достигает невероятных цифр, а от бетона валит пар. Если мне повезёт, я никогда больше не увижу лета в Нью-Йорке. По крайней мере, в этом столетии. Из-за разбитого напрч сердца я не сумела заставить себя выдавить улыбку. Но смахнув ладонью слёзы, наконец-то решила Как мне жить дальше? Я взяла себя в руки и собрала вещи. Час спустя я появилась перед зданием гильдии с одним чемоданом и моей новой картиной. Я не могла забрать её с собой в Элизиум, но могла оставить её в гильдии. Конечно, это заставит Офона Миру насупиться и приподнять брови. Неоперённым не полагалось украшать свои спальни материальными вещами, особенно добытыми в мире людей. Но пусть хоть кто-нибудь осмелится вырвать картину из моих пальцев. Как и ожидалось, на меня уставились, когда я пронесла подарок Ашера через атриум, а затем по коридору к двери с вырезанной цифрой 30. Я толкнула её, и хотя точно знала, чего ожидать, кварцевые стены и пол, куполообразный стеклянный потолок с видом на фальшивое небо Элизиума, двуспальная кровать рядом с тумбочкой, также выточенные из кварца, И смежная ванная комната, сделанная из барабанная дробь небесно-белого камня, моё сердце сжалось от облегчения. Всё изменилось, включая меня саму, но только не это. Двери с лязгом открывались и закрывались. За ними следовали оживлённые разговоры и неторопливые шаги. После выпиющей тишины и пустоты моей квартиры я была рада шуму. болтовня становилась тише, когда мои сверстники проходили мимо моего открытого дверного проёма, а потом и вовсе затихала, когда я ему улыбалась. Кто бы мог подумать, что низенький ангел с чахлыми гибридными крыльями может внушать такой страх. Я прислонила картину к стене рядом с кроватью, затем расстегнула чемодан и распаковала вещи. Сначала рисунок Ная из фиолетовым пером и изображение попугая, затем одежду и обувь. Я только успела бросить бельё в ящик, как в комнату ворвался ураган рук и волнистых светлых волос. Селеста! Ная бросилась ко мне, чуть не опрокинув меня. Я слышала, как две девушки сказали что-то здесь, и неоперённая Ная, тяжело дыша, позвала Пиппа. прислонившись к дверному косяку. Ты не можешь вот так просто убегать. Я перехватила Наию поудобнее, она закусила губу, глубокие румянец окрасил её лицо. Простите, Офен, но я хотела увидеть Селесту. Разглаживая путаницу в волосах Наии, я встретилась взглядом с обеспокоенной Пиппой. Я верну её перед сном. Нет, Наия взглянула на меня своими тёмными глазками. Я хочу остаться с тобой, пожалуйста. Она обхватила моё лицо маленькими ручками. Пока апа не придёт. Комок, который то набухал, то уменьшался, но никогда не исчезал, стал таким большим, что я едва сумела сглотнуть. Может, ты останешься сегодня со мной на ночь, если Офен Пипа не против? Пипа сделала вдох за вдохом, будто только что пробежала олимпийский спринт, а не гналась за четырёхлетним ребёнком. Я. Хм. Мне нужно спросить у Миры, но ещё один глоток. Но, может быть, я бы очень хотела, чтобы Ная составила мне компанию сегодня вечером. Ладно. Пипа провела руками по своим длинным каштановым волосам. Хорошо. Я пойду, сообщу Мире, что ты здесь и что Ная останется с тобой на ночь. Да! Малышка вскинула кулачок, как только захлопнулась дверь. Я рассмеялась. а затем поцеловала её тёплую молочно-белую щёчку. На ей не принадлежала Аширу, и всё же каким-то образом ощущалась его частичкой. Когда мои веки стало покалывать, я прижала щекой к её голове и крепко обняла, чтобы она не заметила блеска слёз. Затем я закрыла веки и глубоко дышала, пока горе не утихло. Когда почувствовала в себе достаточно сил, чтобы говорить, я сказала: «Помнишь ту картину, о которой я тебе рассказывала?» «Которую предлагала вместе повторить?» Малышка отстранилась, и ее большие глаза пробежались по моему лицу. «Да!» «Я принесла ее!» Я кивнула в сторону стены, возле которой стояла картина, затем поставила на ее на ноги. Она подошла и изучила полотно с такой сосредоточенностью, что на ее лице появились крохотные морщинки. Что здесь написано? Я присела рядом с ней. Верно, она ещё не умеет читать. Поэтому я прочитала ей длинное стихотворение, несколько раз споткнувшись, но не потому, что каракули были непонятны, а из-за воспоминаний, которые они вызывали. Когда я закончила, Ная обняла меня за шею. Почему она тебя огорчает? Не отрывая взгляда от слова любовь, которая гибала антенну на вершине Крайслер-билдинг, я ответила. Потому что её подарил мне твой папа. Но ты его любишь, поэтому она должна делать тебя счастливой. Я сглотнула. Так почему ты плачешь? Потому что скоро мне придётся оставить её. Я не смогу поднять картину в Элизиум. Потоки такие глупые? Ты права. Добро пожаловать домой, неоперённая. Мира открыла мою дверь и стояла в проёме. Светящийся кварц подчёркивал края её крыльев. "Я слышала, что Ная останется с тобой на ночь. Ты доволен этим соглашением?" Я улыбнулась, понимая, что она предоставляет мне возможность отступить. Знаю, что это противоречит правилам гильдии, но мне бы хотелось, чтобы Ная осталась со мной. Немного подумав, Мира подняла подбородок чуть выше. Ах, правила гильдии. Они требуют некоторого обновления. Под текст пролетел мимо ушей Наи, но достиг меня. Перемены происходили. Они начались на самом верху, когда архангел пошёл против своих укоренившихся ценностей, и распространились на низы. Будет ли грохот в основании достаточно сильным, чтобы расколоть пирамиду власти? Или наша система столь же несокрушима? как кварцы Лизиума. Взгляд Миры остановился на картине. Если она и не одобряла её, то не подала виду. Не ложитесь спать слишком поздно. Утром вам обеим предстоит много работы. Ная застонала. Начнём с урока истории, неоперённая Ная. Последовал ещё один стон. У меня на щеках появились ямочки. История была моим любимым предметом. И драматичным шёпотом я добавила: "Только не говоря об этом о фануми мире, а то её крылья распушатся". Наи очень низким голосом спросила: "Почему они распушатся?" Мира фыркнула так отчётливо, что я подумала, не привиделось ли мне это, но её глаза сияли, так что, возможно, строгий профессор всё же издала подобный звук. Я оставлю вас наедине с вашими перешёптываниями, но если Наи придёт ко мне с бунтарской идеей перекрасить стеклянный купол в столовой, я буду знать, откуда она взялась. Я ухмыльнулась. Мира поберабаняла своими правильными ногтями, некрашеными и короткими, по каменному косяку, затем развернулась на своих правильных каблуках, низких и квадратных, и ушла, оставив меня с ней. и ощущением, что завтрашний день будет немного светлее. Я считала, что все еще тону, но, возможно, я достигла дна и медленно всплываю обратно. Я подняла взгляд к темному небу за стеклянным куполом, проекции того же самого неба, на которое смотрел Ашер. Я иду, Неша Хадзалей.